Глава одиннадцатая. Я понуро стояла перед шкафом, разглядывая свой скудный гардероб. Несколько платьев, что были у Кейт, давно износились. Когда-то добротный материал скатался, видны были неаккуратные стежки штопок. В первые дни заниматься нарядами мне и в голову не пришло, носила то, что есть. Но в последнее время все чаще слышала за спиной презрительные шепотки студентов. Они прозвали меня «Леди Оборванкой». Преподаватели смотрели с откровенной жалостью, и это все мне не нравилось. Неужели я настолько бедна, что не могу позволить себе пару приличных платьев? Опустив глаза, посмотрела на свои стоптанные башмаки. Определенно нужно что-то решать. Интересно, как здесь выплачивают зарплату? Эх, хорошо было в прошлой жизни. Получила свои деньги на карту, и никакой мороки. Идти к ректору я немного стеснялась. Как объяснил мне Корнелиус, преподаватели жили и столовали за счет Академии, и деньги брали по мере надобности. Определенного дня выдачи своих кровно заработанных не было. Как ни крути, а идти все же придется. После лекции я поднялась на четвертый этаж и постучала в знакомую дверь. Входите! раздался голос ректора. Мне нужно обсудить с вами кое-какие вопросы. Не смело начала я, войдя внутрь. Слушаю вас. Алистер оторвался от бумаг и поднял на меня взгляд. «По поводу моего заработка. Могу ли я получить его?» «Вам нужны деньги. Впрочем, простите мне этот вопрос. У нас была договоренность, что плата будет выдаваться по требованию. Но я не учил вашей амнезии. Прошу меня простить». Он выдвинул ящик стола и достал какие-то бумаги. «На сегодняшний день у вас скопилось жалование за три последних месяца. Желаете получить его полностью?» «Да, если можно». Сумма порадовала. Не ожидала, что у Кейт есть хоть какие-то накопления. Безусловно. Ректор прошел в соседнюю комнату, где работал его секретарь Мордред. Мистер Нокс, подготовьте для леди Кейт ее жалование за все время. Сию минуту. Послышался глуховатый мужской голос. Еще раз прошу прощения, леди, за свою невнимательность. Разрешите задать вопрос? Конечно. Вы собираетесь по магазинам? «Завтра выходной. Я могу составить вам компанию в качестве извинений. Надо полагать, где и какие торговые лавки расположены. Вы тоже не помните?» «В самом деле, я не подумала о том, что совершенно не знаю города. Буду рада вашей помощи». «Что ж, тогда завтра утром жду вас во дворе к одиннадцати часам. Не опаздывайте». Забрав свои деньги, пошла в комнату. Тяжелый мешочек приятно лежал в руке. Жалованье за три месяца — неплохо. Еще бы узнать цены, тратить все в один день глупо». Убрав деньги в ящик стола, направилась в учебную часть. «Я знаю, кто сможет мне помочь в мире дамского гардероба». К счастью, Орли, секретарь учебной части, была на месте. «Добрый вечер». Поприветствовала я ее. «Вам что-то нужно, Леди Хатсон?» Девушка встала из-за стола. «Да, но это скорее вопрос личного характера». Орли улыбнулась. «Присаживайтесь, здесь нам никто не помешает». Она обвела рукой пустой в этот час кабинет. «Чем я могу быть полезна?» «Расскажите мне о ценах на платье, обувь, белье, В общем, на все то, что необходимо женщинам. После потери памяти я беспомощна, как ребенок. В глазах Орли виделось неподдельное участие. «Конечно». Она достала бумагу и перо. я вам запишу адреса приличных лавок где с вас не сдерут тридера газонаряд и набросаю примерные цены через час я сидела в своей комнате подсчитывая бюджет выходила вполне сносно даже если я куплю пару платьев белье и башмаки в моем распоряжении останется еще приличная сумма к одиннадцати часам следующего дня я вышла в адор, как и было условлено алистер уже ждал меня возле кареты доброе утро вы пунктуальны Он улыбнулся, и в глазах зажглись теплые звездочки. Доброе утро, лорд Конел. Мы сели в экипаж и довольно быстро добрались до города. Я дала ректору список адресов, он пробежал его глазами. Все посетить мы не сможем, а вот в эти три. Алистер указал на пункты в списке. Обязательно заедем. В утешении могу сказать, что там есть все необходимое от шпильки до шуба. О, это прекрасно! Я улыбнулась. «Настроение было отличным. Редко какая женщина не любит ездить за обновками». Ректор, как галантный кавалер, помог мне вылезти из кареты и проводил до магазина. «Далее, думаю, вы справитесь и без меня. Я пока решу свои дела, и через 40 минут буду ждать вас здесь». Он поклонился и направился на боковую улицу. «Что ж, выбирать белье в присутствии мужчины мне действительно не хотелось. Я зашла в магазин и огляделась». Кругом стояли манекены с готовым платьем. «Рады приветствовать вас, леди Кейт!» Ко мне вышла немолодая женщина с добрыми глазами. Волосы ее давно украсила седина. «Простите, я вас знаю?» «Как хорошо, что у меня признали амнезию». «Да, как же, вы не раз бывали здесь!» Хозяйка удивленно посмотрела на меня. Пришлось опять рассказать историю про потерю памяти, избегая жутких подробностей. В ответ женщина заухала. «Какое несчастье, леди! Как это должно быть ужасно! Не помните кусочка из собственной жизни! Но не волнуйтесь, я знаю, какую одежду вы предпочитаете. Сейчас подберу лучшие платья». Она усадила меня в кресло, а сама принялась сновать между манекенами. Роста хозяйка была небольшого и похожа на маленькую пухленькую птичку. Ее стремительные движения выглядели довольно забавно. Она выбрала для меня четыре платья: два черных, коричневое и темно-серое. Простите, но почему все таких мрачных тонов? Меня удивил подобный выбор. Но раньше вы других не носили, а впрочем, вам давно пора сменить свой траур на что-то более радостное. Минутку, Леди Кейт. И она снова принялась за просмотр нарядов. Вскоре передо мной лежали еще шесть вариантов. Я выбрала темно синее из плотной ткани с белым воротником и манжетами, выполненными из какого-то кружева. Им же был отделан лиф. Следующая винного оттенка — строгого кроя, но с удивительным рисунком ткани. При смене освещения на темно бордовом фоне словно распускались того же оттенка цветы. Смотрелось это просто удивительно. Глаза разбегались. Выбор в этом магазине поражал воображение. но в итоге я остановилась на еще одном платье нежно-лавандового цвета. Оно великолепно сидело на мне, скрывая болезненную худобу. Определившись с основной одеждой, принялась за те мелочи, что необходимо каждой женщине — белье, чулки, перчатки. Подобрала и недорогие, но добротные ботинки. «Ах, леди, вы хорошеете буквально на глазах. Как вам идут эти платья?» Женщина крутилась возле меня, то расправляя юбку, то разглаживая воротник или манжет. «Красавица! Просто красавица!» Я смотрела на свое отражение. мое новое лицо и правда было весьма привлекательным, если бы не шрамы, жутким ошейником охватывающие шею и изуродовавшие руки. Хозяйка заметила мой взгляд, отошла к витрине и принесла несколько шейных платков из тончайших кружев. «Примерьте, леди!» Я подвязала один узлом сбоку, чтобы закрыть шею спереди. Получилось неплохо. По меньшей мере эти уродства не так бросались в глаза. «Спасибо вам, их я тоже возьму». Полезла за деньгами, но женщина положила свою ладонь на мою руку. «Не надо, леди, пусть это будет подарком от меня». Расстались мы довольны друг другом. На крыльце, как и было условлено, меня ждал лорд Коннел. Я не стала надевать своё старое тряпье, выбрав синее платье. В первую минуту Алистер не обратил на меня внимания, явно не узнав. Потом обернулся, и глаза его расширились от изумления. «Леди Кейт, вы ли это? Выглядите чудесно!» Ректор взял у меня свертки с одеждой, помогая устроиться в карете. Сев напротив, он жадно пожирал меня глазами. «Мои дела завершены. Позволите ли показать вам город? Вы не против небольшой прогулки?» «Меня смутила такая перемена в поведении ректора, но осмотреть город было просто необходимо. Я буду рада, если мы прогуляемся». Алистер вышел из кареты, отдал распоряжение кучеру и протянул мне руку. «Тогда в путь, леди Кейт». Мы не спеша бродили по мащеным улочкам. Следует признать, что экскурсовод из лорда Конола вышел толковой. За пару часов с небольшим я уже знала историю города, поглядела на королевский дворец. Скрывавшиеся в глубине обширных садов. Соборы и площади, тихие скверы, увитые снегом. Прошлась по центральным улицам. Пообедав в небольшом ресторане, мы вернулись к магазинчику, где нас ждал экипаж. Весь обратный путь Алистер продолжал рассказывать о городе, явно стараясь расширить объем моих знаний. Слушать его было завораживающе интересно. Его эрудиция поражала воображение, мягкий голос обволакивал сознание — заставляя словно воочию видеть все своими глазами. Вскоре мы подъехали к академии, и я, с сожалением, попрощалась с ректором. Этот мужчина с первой встречи не переставал удивлять меня. Спальня развесила свои обновки, любую ими. Ноги гудели от усталости. Махнув рукой на ужин, сразу легла спать. Алистер Коннелл. После вечерней трапезы ректор поднялся в свои покои. Сел перед камином и перед глазами снова предстал облик столь внезапно изменившейся Кейт. Ее траурные обноски скрывали изящную фигуру и придавали всему образу налет мрачной неотвратимости, а ведь и поведение молодой женщины тоже сильно изменилось. Во время прогулки он наблюдал, как заливистый Кейт смеется над его шутками, любовался грацией пантерой перед прыжком. В ней ничего не осталось от прежней чопорной сдержанной учительницы. И этот всплеск магии, если бы он сам не проверял ее память, то готов был бы биться об заклад, что женщину подменили. И к этой новой Кейт Хадсон его неотвратимо тянуло. Размышления Алистера прервал Дастин, ворвавшийся в комнату. «Друг мой, ты был прав. Эти убийства совсем не так просты. Сегодня я снова опросил слуг и домочадцев. В четырех случаях лишь напрасно потратил время. А вот у старушки мне повезло». Инспектор опустился в кресло, возбужденно потирая руки. Наша престарелая леди один раз нарушила свое уединение. Угадай, кто ее посетил? Не имею ни малейшего представления. Отозвался заинтригованный Алистер. Лорд Оливер Локлен. Торжествующе произнес Рис. Накануне своей гибели. Вот как. Это убийство было первым. Задумчиво проговорил ректор. Возможно, удастся узнать новые подробности и остальных дел. Да, но времени прошло немало. Покачал головой Дастин? Я попробую расспросить коллег и знакомых, но шансов, сам понимаешь, немного. У меня есть одна мысль, только боюсь, она тебе не понравится. Даже самые безумные твои идеи всегда приносят плоды, должен признать сей факт. Усмехнулся инспектор. Давай привлечем к расследованию, леди Кейт. «Хм, интересный ход», — Дастин помолчал, обдумывая эту новость. «Что ж, пусть будет, по-твоему. С утра я заеду за вами. Не будем откладывать дело в долгий ящик».